Глава 3. Директор тот, кто управляет. Вопреки стратегиям. Итак, настал момент, когда я почувствовал себя достаточно опытным профессионалом, завоевавшим свое место под солнцем. За три года в компании прошел путь от ассистента до старшего консультанта, а по сути, менеджера проектов в консалтинге. Выполнил много интересных проектов, удовлетворил свое собственное желание исследовать рынок, делать концепции, искать наиболее эффективные решения, придумывать что-то новое или переделывать старое. И летом 2006 года у меня возник следующий вопрос: надо заняться чем-то более амбициозным, что поможет мне кратно увеличить доходы. Но чем? Я выбрал инвестиционные продажи. Ведь это самый топ, сливки рынка. Именно здесь совершаются наиболее крупные сделки. У нас в офисе такого направления не было. Так что я решил им заняться, а заодно и возглавить. Разумеется, никого подсиживать не собирался, равно как и строить карьеру за счет других. Поэтому решил предметно обсудить этот вопрос с генеральным директором. Он сказал мне: "Если хочешь быть большим боссом, то у нас есть отдел торговой недвижимости. Ты до этого занимался консалтингом торговых центров, а теперь можешь руководить брокерами, которые под твоим руководством будут сдавать проекты в аренду". В тот момент я мог пойти по проторенному пути уже налаженного, раскрученного и в то же время более прибыльного бизнеса с готовой командой. Для кого-то это могло бы стать хорошей стратегией. Но я уже привык работать по другому принципу, который по-английски звучит как It's never right strategy. Стратегия никогда не бывает правильной. Даже неважно, о какой именно стратегии идет речь. Часто то, чему учат учебники и всевозможные бизнес-коучи, Это готовый набор правил, по которому следует действовать. Вот только правила эти либо давно устарели, либо изначально не работали. В итоге они приводят человека в тупик. С другой стороны, всегда можно найти оправдание. Я мол выбрал гнитую стратегию. Но в том-то и дело, что той самой стратегии не существует. Приведу один из распространенных примеров заблуждений. Студентов и молодых людей часто уверяют в том, что научившись управлять каким-то одним бизнесом, они потом смогут руководить и любым другим. Глубоко убежден, что это не так. Для того, чтобы по-настоящему хорошо управлять каким-то делом, нужно знать его в деталях. А для этого в идеале желательно поработать не только как руководитель, но и как исполнитель начального и среднего звена, чтобы понять все нюансы и тонкости бизнеса. Реальная жизнь может отличаться от книжных инструкций. И одна из основ успеха руководителя именно понимание всех деталей бизнес-процесса. Многие люди мне говорили: "У тебя нет четкой, пошагово до деталей расписанной стратегии, поэтому ничего не получится". Действительно, ее не было, но все получилось. Как я считаю, именно потому, что я действовал вопреки стереотипам. Я не планировал каждый шаг, потому что, на мой взгляд, любая теоретическая стратегия почти всегда неправильна. нужно быть именно практиком. Мир непредсказуем и изменчив. все предусмотреть невозможно. Но в итоге моя стратегия «отсутствие четкой стратегии, извините за тавтологию, выстрелила. Все получилось, в том числе потому, что я действовал вопреки стереотипам. Вернемся к первой главе. Вспомните историю с моим трудоустройством. Чему обычно учат на тренингах, посвященных карьере? Ты крутой, иди и продай себя дорого. На меньшее не соглашайся. А что сделал я? Согласился на меньшее, чтобы в итоге получить большее. То есть все таки добился желаемой работы, но сделал это грамотно, правильно преподнес свои сильные стороны, доказав компетенции не на собеседовании, а позже и в реальной работе. Вот и тогда я выбрал не готовое направление, а стартап, решив, что мне было бы интересно создать что-то абсолютно с нуля. То есть опять же, согласился на меньшее, чтобы получить большее. Но сперва нужно было согласовать мою новую позицию с московскими коллегами. Я приехал в Москву на очень строгое собеседование, где вышестоящие сотрудники задавали мне кучу теоретических вопросов в духе, как посчитать NPV и ARR проектов. Хотя, на мой взгляд, любой инвестиционный бизнес 20% знаний и 80% активности, эмоций и энергии продаж. Словом, Я сильно удивился, но виду не подал, потому что понимал, не время выпендриваться. Я вправду еще ничего из себя не представлял в новом бизнесе. В результате меня согласовали, и я стал руководителем, директором только что созданного направления инвестиционных продаж. Теперь мне нужно было понять, кто мои покупатели, узнать, какие объекты можно продавать и попытаться состыковать первое со вторым. А для начала создать команду. Один сотрудник у меня уже был, очень опытный Татьяна Чурсина, которая до сих пор сотрудничает с нами и является одним из самых долго долгоработающих профессионалов на рынке коммерческой недвижимости в России. Помимо нее хотел бы отдельно отметить и других сотрудников, которые умеют работать над собой, меняться и с каждым годом, месяцем или даже днем становиться все более и более совершенной версией самих себя. Один из ярчайших примеров таких людей Татьяна Яцына. Человек, который скоро отметит свой 25-летний юбилей работы в компании, являясь нашим бессменным финансовым директором. Всегда восхищался тем, как Таня может осваивать новые стороны профессии. Например, когда в 2007 году глобальные акционеры стали владельцами Colliers, и мы перешли на систему международного финансового учета, Татьяна не просто освоила новые навыки, но и выучила для этого английский язык, будучи уже далеко не школьницей или студенткой. а вскоре получила негласный титул лучшего финансового директора компании во всей Европе. Также хотел бы упомянуть Анну Никандрову и Дмитрия Романова, людей, которые показали, что можно уйти из компании, но потом вернуться в нее и, набравшись новых идей и опыта в конкурирующих структурах, применить их для общего развития в родной организации. Коллеги провели по пять или более лет у прямого конкурента. А вернувшись работать в нашу компанию уже под моим началом, сделали блестящие карьеры и стали партнерами. Важная задача, с которой я столкнулся, набирая команду найти энергичного зама. На тот момент у меня была согласована только одна позиция для найма, и я не мог ошибиться. Главным критерием отбора была внутренняя мотивация, чтобы человек не просто был профессионалом, а хотел что-то создавать. В любом случае я не мог предложить соискателю готовый бизнес. Нашей задачей было сформировать наше направление с нуля. Я прособеседовал несколько десятков человек и остановил свой выбор на Владимире Сергунине, который уже более 16 лет идет со мной бок о бок и сейчас является партнером компании и моим близким другом. Вообще, я убежден, что дружба, основанная на совместной работе, имеет намного больше шансов на успех, чем работа или бизнес, основанные на дружбе. Мне доводилось наблюдать, когда люди брали на работу своих друзей и приятелей, и это мешало совместной деятельности. Отдельно нужно сказать, что я не мог предложить Владимиру Ту зарплату, на которую он претендовал, и ему на тот момент обещали более выгодную по деньгам позицию в одном из инвестиционных банков в Москве. Каким-то чудом мне удалось убедить Владимира в том, что недвижимость это более интересный и долговечный бизнес. И он согласился начать работу со мной, несмотря на то, что изначальные условия были сильно ниже, чем те, на которые он мог претендовать. Ну а случившийся через пару лет кризис 2008 года, когда многие сотрудники инвестбанков потеряли свою работу, показал, что этот сектор сильно перегрет, и что Владимир сделал правильный выбор. Мы с ним распределили обязанности. Он находил разные инвестиционные фонды и девелоперские компании, которые в основном располагались в Москве. А я раз в неделю прилетал в столицу, чтобы обсудить дела лично. Для этого приходилось вставать в пять утра, чтобы в семь сесть на самолет и уже к девяти приехать на первую встречу из пяти-шести запланированных. Последним вечерним рейсом я возвращался из Москвы в Петербург. Добавлю, что привычку просыпаться в это время я сохранил по сей день. Иногда, если нахожусь в поездке или работе, то с учетом разницы во времени с Москвой, встаю даже раньше пяти часов. И это время для меня самое эффективное, как для стратегического планирования, так и для того, чтобы дать коллегам тактический импульс и напомнить о текущих задачах. Мои коллеги уже привыкли, что могут получить голосовое сообщение в 5-7 утра и благодаря этому расставить приоритеты ближайших дел. Еще одна полезная привычка заранее планировать следующую неделю. Желательно уже в пятницу иметь на руках план того, что будешь делать с понедельника. Благодаря всему этому каждую неделю у нас появлялось пять новых контактов высокоуровневых компаний, международных и российских, которые хотели войти на рынок недвижимости Петербурга, либо не хотели, но мы их убеждали в обратном. Этот процесс привел к тому, что уже через девять месяцев мы совершили первую крупную сделку, продав завод за более чем 50 миллионов долларов. Да, нам во многом повезло, в том числе и с хорошо подготовленными контрагентами. Но мы все таки доказали, что ставка была сделана правильно, а у тех злых языков, которые были настроены против нас и конкретно меня, уже не осталось аргументов. Это придало нам уверенности. Кстати, этот объект пришел ко мне из предыдущего бизнеса. Я когда-то создавал концепцию его дальнейшего развития, так что мне было приятно и понятно, как реализовать проект и обосновывать, почему этот, казалось бы, старый и на тот момент неэффективный завод стоит своих денег. Позже на его месте построили современный офисный центр Trinity Place, один из лучших в России. Вдобавок именно на этот завод меня раз в неделю водили на уроках УПК еще в первой школе. Нас учили работать на старых токарных станках, предполагая, что мы станем достойными рабочими, хотя мне это было неинтересно. Уже тогда повсюду бурлила деловая жизнь, в стране начали создавать капиталистическую экономику. И теперь мне посчастливилось продать именно этот устаревший завод, где из меня пытались сделать рабочего среднего звена и отправить учиться в ПТУ или техникум. Бизнес пошел в рост. Количество потенциальных сделок в нашем пайплайне летом 2008 года просто зашкаливало. И это при том, что мы работали только на питерском рынке. Но в сентябре грянул финансовый кризис. Многие запланированные сделки начали разваливаться. Компания, как и весь рынок, вошла в нелегкие времена. Наш офис за следующий год сильно просел, оборот уменьшился в четыре раза. Стало не до сверхприбылей, необходимо было просто выжить. Генеральный директор петербургского офиса решил уйти со своего поста. Желающих сменить его особо не было, мало кто хотел брать ответственность за компанию в такой трудный период. Нельзя, как говорится, ловить падающий нож. Но я все таки решил это сделать. Синица в руках. Во мне разглядели неплохого управленца и предложили стать генеральным директором филиала компании в Петербурге. В текущей ситуации риски были велики, но я опять пошел против правил, решив, что для меня это прежде всего шанс. В 28 лет реально круто стать первым лицом бизнеса, и я согласился. Мои обязанности, как и ожидалось, расширились. Я по-прежнему занимался продажами наших услуг, бренда, конкретных объектов, Но теперь нес ответственность за 50 сотрудников нашего офиса. И за последующие три года сформировал те самые ценности и принципы, которые потом помогли нам развить большой общероссийский бизнес. В период кризиса мы столкнулись с сильными конкурентами, которым тоже необходимо было как-то выживать. Я понимал, что возможностей рынка на всех не хватит. Пришлось пойти на хитрость. Тогда нас спас сектор торговой недвижимости. Многие сочли, что раз наступил кризис, то и торговые центры больше не нужны в прежних объемах. Была предпосылка, что скорее всего сектор ритейла начнет сдуваться. Тем не менее, девелоперы хотели закладывать новые проекты. Некоторые из них были уже на предварительных контрактах и договоренностях с нашими непосредственными конкурентами. Чтобы привлечь клиентов, мне предстояло решить две задачи: усилить команду и набрать проекты в наш портфель. Беда лишь в том, что эти процессы были взаимосвязанными. Чтобы нам доверили проекты, нужна мощная команда. Но я не мог набрать сотрудников высокого профиля, хороших профессионалов, не имея ни одного проекта в работе. Ведь люди хотели уверенности, что точно получат свои вознаграждения. Да и мне самому важно было понимать, что я смогу платить сотрудникам не с каких-то закромов, которых у компании всё равно не было, а с тех доходов, которые принесут проекты. Как вы уже знаете, мое ноу-хау не идти стандартным путем. В учебниках по менеджменту написано: сначала напиши стратегию, затем найми людей, потом выиграй проект и реализуй его. А я не мог себе позволить идти по этому плану. Пришлось все делать не последовательно, а одновременно. Я сообщил потенциальным кандидатам, что наша стратегия стать лидером консалтинга и брокериджа недвижимости на рынке Санкт-Петербурга, и мы ее достигнем. Для этого я возьму самые крутые проекты, которые будут строиться, поэтому очень советую подумать насчет сотрудничества со мной. Параллельно обратился к девелоперам и застройщикам, сообщив им то же самое. Я создаю самую крутую компанию в Петербурге, которая будет лучше всех реализовывать недвижимость. И да, сейчас у меня очередь из лучших специалистов рынка, желающих выйти на работу. В общем, кандидатам я продал мысль, что беру лучшие проекты, А руководителям проектов что беру лучших кандидатов. Так и получилось, что мы сумели одновременно обновить команду и взять интересные кейсы. Все последующие годы наш бизнес становился все более и более прибыльным именно за счет того, что мы взяли и организовали предпринимательскую комбинацию. Повторю, мы не шли стандартным путем – стратегия, найм людей, формирование команды, а потом поиск проекта. Я сделал все одновременно. Таким образом, сразу же взяв проекты, я начал получать от них доходы, и у нас появилась возможность оплачивать дорогостоящих сотрудников. Но кризис давал о себе знать. В какой-то момент, уже через несколько месяцев после того, как заступил на директорскую должность, я обнаружил, что денег на нашем счете осталось крайне мало на выплату зарплат в течение ближайшего месяца и все. А до этого я ни разу не просрочил ни одной выплаты, не нарушил никаких финансовых обязательств. Надо было срочно получить хорошее вознаграждение. На тот момент мы как раз занимались продажей одного бизнес-центра в Петербурге за 30 миллионов долларов, долго и безуспешно. И когда все таки появился покупатель, он предложил свою цену 25 миллионов и не цента больше. Это очень серьезная скидка с учетом того, что изначальная цена уже была дисконтированной. Поэтому собственники бизнес-центра заявили: «Не долларом меньше или идите в свояси». Видя, что покупатель реально хочет приобрести здание, но больше 25 миллионов он и вправду не сможет заплатить, я понял, что шанс всего один. И лично отправился убеждать продавцов, двух московских олигархов, что нужно соглашаться на скидку. Это был один из наиболее странных моих питчей. Я полчаса произносил монолог в котором обосновал, что нашим клиентам разумнее продать объект прямо сейчас, чем долгие годы искать покупателя с ценой в 30 миллионов, не имея никаких гарантий. То есть объяснял, почему им выгоднее выбрать ту самую синицу в руках из поговорки. Все мои аргументы были искренними и честными. Клиенты ушли посовещаться, вернулись и сказали: "Хорошо, мы продаем, но у тебя есть месяц, чтобы закрыть сделку". Именно это мы и сделали в героический трехнедельный срок, получили комиссию и выплатили всем сотрудникам зарплату. Данный кейс доказал, когда вам что-то очень нужно, но вы не можете решить вопрос стандартными методами, отправить письмо или позвонить по телефону, нужно приехать лично, собрать все аргументы и факты, которые у вас есть. И, как мы говорили в предыдущих главах, убедить людей, что для них это лучшее решение. Конечно, для этого необходимо быть уверенным в своей правоте. Я точно знал: покупателю нужно купить, продавцу продать, мне выплатить зарплаты сотрудникам. И эта взаимовыгодная сделка, кстати, первая после кризиса спасла нашу компанию. Вот так мы и открыли окно для потока новых посткризисных инвестсделок в России. Здравствуй, столица. К 2012 году наш бизнес стал самым маржинально прибыльным Среди всех европейских филиалов Colliers, компании, которая в регионе присутствовала более чем в 40 странах, мой EBITDA, аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, составлял 42% в моменте. Это была запредельная величина. Я к этому времени жил на два города. По семейным обстоятельствам переехал в Москву, приезжая в Петербург и работая там с понедельника по пятницу, а на выходные возвращаясь в столицу. Петербург оставался моим любимым родным городом, но жить там стало гораздо скучнее. Я начал трудиться в компании в хорошее время, когда экономический рост совпал с деятельностью губернатора Валентины Ивановны Матвиенко, очень прогрессивного градоначальника. Она лично ездила за границу и привлекала в город международное производство, собрала энергичную команду. Мне повезло, что мои годы активной работы в Петербурге пришлись именно на этот период. В Москву переехала одновременно с тем, как мэр Сергей Семенович Собянин зашел на свой пост. И в течение последних 12 лет наблюдаю, как развивается столица, становясь все комфортнее. На наших глазах строятся дороги, станции метро, жилые кварталы, инфраструктура Москву за прошедшее десятилетие можно по праву назвать самым динамично развивающимся мегаполисом западного мира. Ни Нью-Йорк, ни Лондон, ни другие европейские или американские города не прогрессировали столь интенсивно. Вообще, предпринимателю, который хочет развивать свой бизнес, в любом случае необходимо перебираться в самый центр деловой жизни. В какой-то момент я понял, у меня нет необходимости находиться в Питере всю рабочую неделю. Я работал с хорошей динамикой, поэтому мне хватало двух-трех дней, чтобы провести все встречи. Наш московский филиал тем временем преодолевал сложности. Он так и не смог оправиться от последствий кризиса 2008 года и медленнее, чем конкуренты, выходил из тяжелой ситуации. Я предложил свою помощь, например, взять на себя часть направлений и работать на два наших офиса. Я уже знал лично многих московских клиентов, а они в свою очередь знали меня. Одновременно с этим я получил от компании международную награду Лидер года и в целом стал известным не только в Москве и Петербурге, но и за границей, благодаря тому, что нам удалось помочь американским коллегам закрыть крупную сделку в Нью-Йорке прямо на тайм сквер Один российский бизнесмен решил открыть там большой на 2.500 квадратных метров, ресторан, и мы вместе с американскими партнерами нашли ему помещение и сопровождали процесс. Награду мне вручили в присутствии ста зарубежных коллег, преимущественно канадцев и американцев. И я ощутил гордость за себя, ведь я создавал положительный имидж нашего народа, показывая на своем примере, что гражданин России может прогрессивно заниматься бизнесом и успешно участвовать в международных сделках. Но несмотря на международный успех, на мое предложение посотрудничать с московским офисом я получил категорическое нет. Столичные коллеги были против моего вмешательства в их дела. У них сложилась своя культура и стиль управления, и они считали, что мой прямой подход, нацеленный на результат, им не подойдет. Так я впервые столкнулся с тем, что компания у нас одна, но культуры, то есть привычки и установки, почему-то разные. Моя была ориентирована на успех, достижение целей, конкретные результаты и справедливую оценку каждого из сотрудников. Тогда, как представители московского офиса предлагали строить коллектив в соответствии с разными бизнес учебниками давайте, мол, внедрять тимбилдинг, укреплять дружбу между работниками, чувство локтя и так далее. Чтобы люди работали на энтузиазме, а не благодаря системе вознаграждений и мотивации. У меня даже создалось впечатление, что в компании была культура ради культуры, где за красивыми словами команда или тимбилдинг ничего конкретного не стояло. То есть люди могли не выполнять свой план, и им из раза в раз из года в год это прощалось. Они позволяли себе не держать коммитмент и не делать никаких выводов. Такая флэш-система откинула нас на последнее место среди всех конкурентов. Об этом красноречиво говорили цифры на счете компании. На тот момент москвичи не смогли повторить то, что я с коллегами сделал в Петербурге. Стало очевидно, что необходимы реформы, и более того, Именно я должен был их провести. Новая команда, новые правила. Предложение занять пост первого лица российского филиала «Кольерс» стало для меня неожиданностью. Мне позвонил наш международный коллега и уточнил: "Николай, ты где завтра?" Я ответил: "В Питере планировал быть. Можешь, пожалуйста, приехать в Москву?" Я так и сделал. Встретился с представителями международного руководства компании в ресторане рядом с офисом. Мне сообщили. Сейчас мы пообедаем и пойдем в офис. Хотим тебя сегодня представить людям. Поздравляем, ты с завтрашнего дня становишься генеральным директором. Я спросил: "А где предшественник?" "Сами понимаете. Мы в России привыкли, что должна быть какая-то преемственность. Нужно определенное время, чтобы передать дела, ввести в курс, но это был не наш случай. Как обычно, получилось не так, как писали в учебниках. Мы договорились с ним расстаться сегодня утром, чтобы ты сразу полностью включился в процесс. Хорошая новость: на счете компании 6 миллионов рублей. При текущих месячных расходах в 30 миллионов рублей это было крайне мало. Но есть и плохая: Пять из них мы заплатим в качестве золотого парашюта предыдущему гендиректору. Так что денег на счете у тебя по сути нет. Но мы уверены, что ты что-нибудь придумаешь. Мне пообещали дать кредит, если я не смогу добыть средства сам. Забегая вперед, скажу, что я им не воспользовался. И вот меня привели на презентацию меня же самого. В зале сидели более ста человек, половина из которых явно не рада была меня видеть. Не хотела никаких изменений в маленьком безмятежном раю, созданном этими людьми. Но реформы были необходимы просто потому, что компания продолжала нести убытки. В моем понимании, бизнес не может быть неприбыльным, иначе это не бизнес. За несколько недель до этого, когда стало ясно, что меня возможно вскоре назначат генеральным директором всего российского филиала Colliers, порядка 70% сотрудников московского офиса подписали письмо о том, что если это произойдет, то они уйдут из компании. Наши западные топ-менеджеры Вспомнили, как после кризиса 2008 года на компенсационные выплаты для увольнения большого количества вновь набранных неопытных сотрудников того же самого московского офиса потребовалось несколько миллионов долларов. И ухватились за шанс расстаться с неэффективными работниками без лишних затрат. Они увидели двойной выигрыш в моем назначении. Назначив Николая, мы не только дадим компании шанс развиться, но и сэкономим на неизбежном сокращении штата. Ведь чтобы обновить команду, нужно было освободить места. Следующие несколько месяцев я каждый день проводил собеседования и нанимал новых сотрудников, а прежние подыскивали другую работу и постепенно расходились. Причем у меня было устное обязательство перед моими западными коллегами. Я дал слово, что никого не уволю, поэтому никаких сокращений не проводил. Если бы люди, которые решили уйти, все таки захотели остаться, то я бы так и работал с ними. Но сотрудники увольнялись по своей воле, и это было выгодно мне. Большинство из них, к сожалению, не умело приносить прибыль. Тогда как хорошим специалистам я готов был дать второй шанс. Если человек профессионал, знает свои прежние ошибки, готов честно и продуктивно работать в моей команде, то какая разница, как он ко мне относился раньше? Уже через полгода удалось заменить две трети персонала, и у меня получилась абсолютно новая компания. Большая часть сотрудников пришла к нам от прямых конкурентов, причем переходили группами, иногда целыми отделами. Несколько ценных кадров переехали вслед за мной из петербургского офиса. Приятно, что наиболее успешные из представителей предыдущей московской команды решили остаться в компании со мной. Они хоть и были в меньшинстве, но восприняли перемены позитивно. Получилось, что под моим руководством объединились примерно пять разных корпоративных культур. И тут Я задал себе логичный вопрос: как же я всем этим буду управлять? Я мог указать сотрудникам общие цели, но заставить их работать в одном и том же стиле было нереально, если каждый привык все делать по-своему. Я понял: нужно как-то привести это разнообразие культур к общему знаменателю. При этом не стал составлять длинные своды строгих правил, бюрократия была мне ни к чему. Важным для меня было, чтобы принципы работы компании отражали мой собственный характер и мои ценности. Фундаментом оставался дух предприимчивости, но дополнительно к этому я предложил новые, сформированные мной короткие и емкие ценности: свобода, ответственность и справедливость. Коротко их суть можно изложить так: наш сотрудник свободен в своих действиях. Он работает в штате компании, но чувствует себя как предприниматель. То есть свободная личность, которая может что-то предложить и самостоятельно реализовать. При этом каждое его действие подразумевает ответственность за результат. И все могут рассчитывать на справедливую оценку итогов работы. ошибки при этом допустимы, недопустимо не учиться на них. Главное делать. Практика тем и полезна, что дает опыт, позитивный либо негативный, тогда как теоретики и идеалисты, витающие в облаках, создают больше проблем, чем прогресса. Да, я открыт для предложений и готов выслушать любую новую идею. Но при принятии решения о ее реализации, учитываю предыдущие результаты сотрудника. Доверие нужно заслужить. У меня есть своеобразный рейтинг успешности с четкими критериями. Вообще я привык все измерять. Полезная привычка для бизнеса. Если же сотрудник был увлечён в обмане, касающемся результатов его работы, финансовых показателей и так далее, Мой опыт показывает, что рано или поздно это повторится. Подобное недопустимо, поэтому с таким человеком лучше вовремя расстаться. В целом же, вместо того, чтобы создавать культуру сверху, я предоставил людям право вести себя так, как им комфортнее всего для достижения нашей общей цели, а именно оказание услуг высокого качества уважаемым клиентам и высокая прибыль. Считаю, что невозможно просто обозначить корпоративную культуру, чтобы получить хорошие результаты. Если вы наймете неэффективных сотрудников, то вместе потерпите неудачи. Поэтому ключ все таки в том, чтобы изначально собрать коллектив профессионалов, а потом вместе создать корпоративную культуру. При этом я следил, чтобы настроение команды оставалось активным, боевым и позитивным. Сотрудники выполняли свои рабочие обязанности добросовестно, хоть и каждый по-своему. И через несколько лет из пяти разных культур у нас сформировалась одна общая. Нашу корпоративную культуру можно сравнить с многонациональной культурой США на этапе их первоначального образования. Представители разных стран и народов приезжали туда со всех концов земли и понимали, раз им придется жить вместе, то необходимо создать некие базовые правила и соблюдать их. Но при этом каждый должен иметь право на определенную свободу, возможность оставаться собой. Подобным же островком свободы стала и наша компания под моим руководством. Я понимал, что людей невозможно переделать ни за день, ни за месяц, ни за год, поэтому просто отдал им инициативу. И не только топ-менеджерам, а всем сотрудникам. Эта свобода в тот момент у нас просто зашкаливала. Пять культур, пять океанов долго сливались воедино, перенимая друг у друга все лучшее и отсеивая то, от чего можно было отказаться. Так и формировалась наша общая культура. Главным камнем в фундаменте которой смело можно назвать дух предприимчивости. Я создал среду, где менеджеры думают и действуют как собственники. Да, это заняло много времени, но я привык играть в долгую. В моей сфере деятельности это, в общем и целом, очень полезное свойство, потому что большинство конкурентов привыкло мыслить краткосрочно, и на длинной дистанции у меня было мало соперников. Словом, внедрение новых ценностей вылилось в очень насыщенный и интересный период жизни компании, результатом которого стала победа добра над злом, а точнее, разума над бездумностью. Отсутствие жестких правил одолело классические подходы, требовавшие общей стратегии и строгих рамок. Наша культура развивалась эволюционно, а не по приказу сверху. В итоге она успешно сформировалась и существует до сих пор. Вообще, корпоративная культура это не просто какой-то незыблемый список правил, который можно написать на бумажке, повесить на стену, и он будет актуален в ближайшие 5-10 лет. А постоянно меняющаяся субстанция, отражающая совокупность взглядов и саму энергию, идущую от коллектива в моменте. Любые законы, которые вы попытаетесь установить, устареют через год. Поэтому мы изначально создавали корпоративную культуру ориентированную на активную позицию и финансовый успех. Она не статична, постоянно меняется, вернее сказать, мы ее обновляем. У каждого руководителя своя фишка. Моя заключалась в практически полном отсутствии каких-либо запретов. Поэтому у нас и лояльность сотрудников выше, чем в среднем по рынку. Еще я старался, чтобы культура была максимально диверсифицирована, поэтому у нас в компании много успешных женщин. В следующей главе мы подробнее разберем эти моменты. В директора с нуля. Итак, я стал генеральным директором крупной компании, соединив предпринимательство с работой в организации. Конечно, не каждая компания к этому открыта, как и не любой человек на подобное способен. Но я на своем опыте убедился, что это реально. Главное искренне верил в то, что делаю. Да, можно прочитать сколько угодно книжек по психологии и НЛП, выучить, как обосновать что-то с помощью логики и силы убеждения. Но чтобы добиться своих целей в бизнесе, вам нужно верить в себя и в свое дело. А для этого необходимо глубоко знать предмет. Я убежден, что только так можно достичь истинной веры в дело. Очень уважаю канадского поп-социолога Майкла Магладуэла. Он написал ряд трудов: Гении и аутсайдеры, Переломный момент, где раскрыл суть идеи под названием 10.000 часов. Именно за такой срок или иначе через 10 лет человек становится настоящим профессионалом своего дела. Гладуэлл приводит множество примеров: The Beatles, известные спортсмены и так далее. Но мне за подтверждением далеко ходить не надо. Я и сам, начав работать в сфере недвижимости ровно в 18 лет, через 10 лет стал генеральным директором Кольерс в Петербурге в 28 лет, ни раньше, ни позже. Именно 10 лет дают совершенно другую энергию, возможность интуитивно принимать решения, идти вперед и вообще понимать, где ты, что ты и как ты. Еще за этот срок можно понять такую вещь: чем успешнее вы становитесь, тем больше у вас недоброжелателей. И не потому, что вокруг одни лишь плохие люди. Чужой успех заставляет человека себя жалеть и думать: У него все получается либо потому, что ему просто везет, либо потому, что он нечестный, дает взятки или пользуется блатом. Включается стереотип: порядочный человек не может устроиться в хороший вуз или на высокую должность, нужно обязательно использовать какие-то грязные методы. Хотя рынок в нашей стране уже достаточно развился, и людей по блату на работу редко берут, по крайней мере, в коммерческие компании, где прибыль зависит от добросовестности сотрудников. Вот почему одно из основных наших правил думай своей головой, не мысли стереотипами. Я своей карьерой как раз и сломал все эти убеждения. Сам поступил в лучшую школу страны, потом на бесплатное отделение хорошего вуза. За 10 лет дослужился до позиции генерального директора всего российского бизнеса компании Colliers. Это доказывает: для каждого человека есть ниша, в которой он может реализоваться. Нужно лишь чувствовать себя, включать голову, быть логичным и осознавать, чего вы реально хотите. А что до недоброжелателей, я убедился, что взлететь проще всего против ветра. Именно тогда, когда против вас настроены многие. При этом необходимо не поддаваться эмоциям, не отвлекаться на то, чтобы кому-то угодить или наоборот, сделать что-то неприятное. Важно концентрироваться на движении к своей цели. Не волноваться и не переживать, что о вас подумают другие. Вообще, поддаваться эмоциям и быть настроенным слишком позитивно или чересчур негативно это опасно. Новости, как правило, однобоки, а реальная ситуация находится где-то посередине. Также неверно бывает гнаться за модными тенденциями. Я всегда был там, где есть реальные доходы. При этом помнил, что любая стратегия всегда неправильная. Мир непредсказуемо изменчив, об этом надо помнить. Кто-то говорил, что мне просто повезло, но просто так не везет. Все мои достижения результат огромной работы. Лишь после того, как я что-то делал достаточно долго и целенаправленно, тратил силы, время и энергию, вот тогда что-то и получалось. У меня есть принцип, что моей работой, как топ-менеджера, должны быть удовлетворены три стороны: сотрудники, клиенты и акционеры. Сейчас могу добавить к этой формуле четвертый элемент. Это я сам. Человек должен быть доволен тем, что он делает, и морально, и финансово, то есть получать достойное вознаграждение за свои успехи. Для этого и нужны первые три слагаемых. Если ваша работа вдохновляет сотрудников, то они оказывают лучшие услуги заказчикам, и как следствие, акционеры будут довольны финансовым состоянием компании, а ваш личный доход как топ-менеджера растет. А чтобы ваши сотрудники оказывали услуги клиентам на высоком уровне, им нужна поддержка от организации корпоративов и других мероприятий до правильной финансовой мотивации. Все это взаимосвязанные вещи. С другой стороны, в работу руководителя всегда вторгаются внешние, не зависящие от него факторы в виде кризисов, которые имеют свойство повторяться с определенной цикличностью. Сейчас в 2023 году эта тема особенно актуальна. Есть смысл поговорить подробнее о том, как правильно руководить бизнесом в период, когда мировую экономику лихорадит. Менеджмент во время кризиса. Какие же выводы я сделал, руководя компанией в непростые для нее времена? Три моих главных правила во время кризисов. Первое поддерживать хороший настрой в коллективе. Второе вовремя собирать поступления на счёт компании. Третье расширять долю рынка. Разберем их подробнее. Касательно своевременных денежных поступлений на счет. В любой кризисной ситуации важен грамотный финансовый менеджмент и четкая работа с контрагентами по организации своевременного получения платежей от организаций и заказчиков. Для продуктивной работы немаловажно хорошее настроение. Если вы придете в офис усталый и несчастный, скажете: "Да, ребята, что-то все плохо вокруг. Рубль падает, нефть дешевеет, пандемия нагрянула". то вряд ли этим зарядите команду на позитивный настрой. Ваша задача помочь коллективу реально понимать текущую картину мира. Все новости, как правило, очень эскалированные, либо преувеличенно оптимистичные, либо чрезчур мрачные. И задача руководителя никогда не быть излишне позитивным или негативным, при этом искренне находить новые идеи и возможности для развития бизнеса, вдохновлять ими коллег и сотрудников. Лично я искренне не могу концентрироваться на негативном Люди часто этому удивляются и спрашивают: "Разве у тебя не было никаких неудач и осечек?" Я всегда честно отвечаю. Вся моя работа это куча неудач и осечек, но они были так обработаны, что стали непосредственно успехом. Вспомните, я начал с того, что меня не взяли на работу три раза. А на четвёртый я получил должность с окладом 200 долларов вместо тысячи. Где же здесь успех? В тот момент со стороны могло показаться, что я потерпел поражение и сдался на милость судьбы. Зато теперь очевидно, что мой шаг был абсолютно правильным, просто я выбрал нестандартный путь. Поэтому, как говорят американцы, если жизнь дает вам лимоны, делайте из них лимонад. Третье, что я советую делать в период кризиса завоёвывайте долю рынка. Пока остальные уходят со сцены, расширяйте бизнес, засеивайте новые поля. Чем большую турбулентность нам показывает внешняя среда, тем больше мы получаем скрытых возможностей. Когда многие ваши конкуренты опустили руки, вы можете воспользоваться этой ситуацией и забрать у них клиентов. Рынок рано или поздно начнет расти. Тяжелый период закончится, и ваши семена взойдут. А вот тем, кто все бросил, ушел и сжег за собой мосты, потом будет сложно вернуться. Ведь что такое кризис? Это временная ситуация, когда экономика идет на спад. Но если вы делаете свою работу лучше других, то ваша компания будет расти даже в такое непростое время. Поэтому никогда не поддавайтесь панике, мол, наступил кризис, значит, все пропало. Это, конечно, не так. Именно в такие периоды и зарабатываются самые большие деньги. Поэтому худшее, что может сделать управленец в период кризиса, взять и резко все зарезать. остановить рабочие процессы, уволить людей, сократить зарплаты. Если и делать что-то подобное, то очень осторожно, выборочно, а главное не растягивать негативные нововведения на несколько этапов. Если вы действительно решили изменить условия работы ваших сотрудников в худшую сторону, нужно сделать это один раз, чтобы не было постоянного ожидания плохих новостей, негативно влияющего на продуктивность коллектива. Допустим, вы решили уволить всех неэффективных сотрудников и начали с того, что расстались с половиной из них. Остальные 50% людей, также не приносящих пользы, поймут, что вскоре уволят и их, и станут мешать всей команде работать результативно. Но вообще, если вы основали компанию или купили ее, то тем самым взяли на себя ответственность за своих сотрудников. А это значит, извольте, пожалуйста, вести бизнес прибыльно. Вам же нужно платить зарплаты, оплачивать аренду и прочие операционные расходы. Для этого необходимо зарабатывать, тогда и увольнять никого не придется. Именно в кризис становится видно, кто действительно сильный, а кто не очень. Я уверен, что миром правят не какие-то масоны или глобальные корпорации, а эмоции. Сделайте так, чтобы ваши сотрудники в любой кризис были в боевом настрое. Конечно, не обойтись и без лидерских качеств, но речь не о врожденной харизме, А о сочетании природного и приобретенного. Не устану подчеркивать, главное ответственность за результат, за нанятых сотрудников, за проекты. Репутация очень важна для лидера. Вы можете быть харизматичным человеком, но если не выполняете своих обещаний, люди за вами не пойдут. Настоящий лидер должен одновременно и уметь креативно думать, и четко структурировать все процессы, то есть проявлять и творческое начало, и дисциплинированность. Он не боится принимать решения. Этому тоже можно научиться, сначала скрупулезно выбирая и оценивая факты, потом все больше используя интуицию. Выбрав вектор движения, сильный руководитель никогда не отступает от начатого, несмотря на перепады настроения, которые бывают у каждого человека. Успех от неудачи отличает именно доведение дела до конца. Если на пути возникает препятствие, которое кажется непреодолимым, делайте выводы, корректируйте курс и действуйте дальше. Не ждите возможностей, а заставляйте их появиться. Также важен навык интересно, доступно и лаконично выражать свои мысли, то есть владеть ораторским искусством. Это тоже дело наживное. Как правило, если у вас уже есть большой опыт, то все считают: "Он оратор от Бога, он все, что хочешь, расскажет". На самом же деле этот навык тренируется. Лично я не встречал ни одного оратора, который бы не мандражировал перед выступлениями. Я сам в своей жизни достаточно часто выступаю на публике и каждый раз все равно чувствую волнение. Страх публичного выступления это нормально. Он означает, что вы чувствуете ответственность перед своей аудиторией. Словом, мы снова и снова возвращаемся к этому ключевому понятию ответственность. Без нее нельзя быть лидером ни в кризис, ни в период стабильности. А я Продолжаю свою историю.